Теперь племя всякий раз после удачной охоты будет приносить ему жертву дар свиную голову. Есть ещё одна психологическая деталь, объединяющая трагедию Еврипида и роман Голдинга. Новым богам и его таинствами соблазняются отнюдь не только вакханки и охотники Джека, но и те, кто им противостоит Пенфей и Ральф.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 Перешагивать границу, разделяющую цивилизованное сознание и сознание первобытное, небезопасно. Скорее персонажи Еврипида и Голдинга поплатятся за это сполна.